Глава 41. А вот и папа. Ангелина. «Как видишь, с Миланой в доме Кирилла был тоже наш всеми любимый режиссер. показав кавычки на слове «любимый», подытожил оператор. Он выключил видео, на котором Милана развлекалась с режиссером, и бросил планшет на пассажирское сиденье. «Я не мог рассказать вам об этом. Сами понимаете, вылетел бы с работы, как пробка». «Зачем Милане нужен был Кирилл, если она спала с режиссером? глядя в окно машины, вслух рассуждала Геля. «А это вы лучше у нее спросите», — посмеялся оператор. «Хотя что тут непонятного? Режиссер человек женатый. Милана нужна была ему только для ночных развлечений, а ей ведь тоже нужно как-то устраивать свою жизнь», — пожал он плечами. «Вот и помогали друг другу. Она ему эротические массажи по ночам» а он любую информацию про Кирилла и остальных участниц. «Жесть какая-то», — в шоке проговорила Геля. «Теперь убедилась, что в ту ночь меня не было на вилле?» — сердито спросил Кирилл. «Гаги подтвердит, что я полночи просидел в его ресторане, а потом он лично отвез меня домой». «Значит, ты про кольцо Милана узнала от режиссера», — предположила Геля. «Видимо, хорошо делала ему массаж», — посмеялся оператор, и в следующую секунду в машину заглянул Гагик. «О, все в сборе!» — широко улыбнулся он. «Ну что, разобрались со своей Санта-Барбарой?» «Разобрались», — Кирилл пожал руку оператору и вылез из машины. «Благодарю, что приехал. С меня, как я и обещал, причитается», — сказал он перед тем, как закрыть дверь. «Рад, что вы, наконец, поговорили!» Гаги похлопал Кирилла по плечу и, потеряв ладони, весело взглянул на Гелю. «Считаю, это дело надо отметить». «С удовольствием, но в другой раз», — бегло улыбнулась Геля. «У нас вылет через сорок минут, и если мы не поторо...» «Гель!» — раздался в дверях кафе встревоженный голос Ани. «Кажется, у Даши температура». Спустя два часа. Городская больница. Температура вроде спадает, глядя на градусник, проговорила геля и, встряхнув его, положила на стол. Помоги перенести ее на кровать. Кирилл взял на руки засыпающую Дашу, отнес ее на кровать и укрыл ноги одеялом. Спи, спи! Улыбнулся он, погладив ее по спине, и, взяв со спинки кровати полотенце, шепнул геля. Пойду намочу. Слава богу, что мы никуда не улетели. Прерывисто вздохнула Геля и, поставив локти на стол, обхватила руками голову. «Не представляю, что бы я делала, если б Даше стало плохо в самолете. Если ночью поднимется температура, то дайте ей эту таблетку», — войдя в палату, велела громкоголосая медсестра. Не имея ни малейшего уважения к спящему больному ребенку, она с грохотом поставила на тумбочку стакан, положила рядом блистер и, развернувшись, схватилась за сердце. «Вы меня напугали», — выдохнула, глядя на Кирилла. «В клубе за барной стойкой будете орать и с такой же силой ставить на нее стаканы. А здесь больница», — тихо, но доходчиво разъяснил он. «Детское отделение, если вы вдруг не в курсе». П «Простите, я...» — заикалась девушка Робея перед его внушительным видом. «Я не думала, что ваша дочь уже спит. Еще раз извините». Опустила она голову. «Если что-то понадобится, зовите, я буду на посту». Медсестра буквально выбежала из палаты, а Кирилл положил на Дашин лоб мокрое полотенце. «Помню, мне это помогало в детстве», не сводя с нее взгляда, прошептал он. Кирилл долго смотрел на спящую дочь, изучая ее лицо, волосы, ручки, обнимающие плюшевого медведя. «Красавица!» прошептал едва слышно, затем потрогал щеку, накрыл одеялом до плеч и тихо встал с кровати. «Ты можешь ехать», — устало проговорила Геля. «Я останусь», — садясь за стол, решительно заявил Кирилл. «Иди, приляг с ней, тебе тоже нужно отдохнуть». И, усмехнувшись, добавил. «В Турцию все равно сегодня не попадешь». «Серьезно думаешь, что мне есть дело до Турции?» впилась в него взглядом Геля. «Ну, судя по тому, как ты стремительно пыталась покинуть Москву...» «Ты в своем уме?» — спросила она громче, чем хотела. «У моей дочери температура под сорок. Какая может быть Турция? И ты прекрасно знаешь, почему я хотела уехать подальше от тебя. А теперь, когда ты поняла, что я не спал с Миланой, тоже хочешь держаться от меня подальше?» «Я одного только хочу». Геля откинулась на спинку стула и скрестила руки на груди. «Чтобы ты запомнил раз и навсегда, что я ничего к тебе не испытывала, не испытываю и никогда не буду испытывать. Поэтому советую не тратить на меня вред...» «Ты нужна мне», — перебил Кирилл. «Я понял это с первого дня проекта. Понял, что ты и есть тот человек, с которым я хочу создать семью». Я готов подписаться под каждым своим словом, которое я говорил тебе на проекте, и говорю сейчас». Геля только открыла рот, но Кирилл настойчиво продолжил. «Да, я знаю, что сделал тебе больно. Не поверил, не попытался убедиться в твоей правоте. Уволил с работы. И это станет для меня хорошим уроком на будущее, но... Что теперь каждую девушку, с которой проведешь ночь, будешь брать за руку и тащить гинекологу?» посмеялась Геля. «Нет, просто буду знать, что далеко не всегда бываю прав». «Вот это открытие!» ёрничала Геля. «Он, оказывается, понял, что не всегда бывает прав. Но хоть что-то дало тебе наше знакомство», показала класс. «От тебя у меня дочь, и именно это главное, что ты дала мне». «А если я не хочу, чтобы она о тебе узнала?» Гелия вопросительно выгнула бровь. «Может, нам хорошо вдвоем, и никто посторонний нам?» «Я не посторонний», — протестуя, подчеркнул Кирилл. «А еще я никак не могу понять, чего ты хочешь?» Он принялся загибать пальцы. «Пришла на проект по доброй воле, рассказала мне о дочери, затем дала понять, что никогда не будешь со мной», — загнул третий палец. «И надеешься, что я просто так это оставлю?» «То есть ты правда подумала, что я, узнав о дочери, просто вернусь к своей привычной жизни и не буду принимать участие в ее воспитании?» «А это уже не тебе решать», — прошипела Геля. «Если я захочу, чтобы Даша никогда не узнала, что ты ее отец, то так и будет. Поверь, я изначально понимала, на что шла, и у меня есть достаточно связей, которые обеспечат нам защиту от тебя и всех, кто посмеет покуситься на мою дочь». «Я в курсе, кто твоя покровительница». Наслышан о подвигах девушки, которая держит на коротком поводке, чиновников, банкиров и налоговую. «Это же с ее помощью обанкротилась целая сеть барбершопов Вити Миронова», Кирилл задумчиво хмыкнул. «До сих пор не могу понять, где он ей успел так сильно насолить». «Рада, что наслышан», бросила Геля, не зацикливаясь на истории с барбершопами. «Значит, прекрасно знаешь, что из себя представляет моя подруга?» «Прекрасно знаю», — протянул он, изображая испуг, и наклонился ближе. «Вот только мне кажется, что Аня не станет со мной воевать, потому что она, в отличие от тебя, понимает, что я вам с Дашей не враг». Кирилл протянул руку к геленому лицу и, проведя по щеке, заправил за ухо прядь волос. «И ты тоже очень скоро это поймешь», — подмигнул он с таким видом, словно нисколько не сомневался в своих словах. Геля поймала себя на мысли, что отныне его прикосновение не вызвало отвращения, как это было раньше. От касания его руки ее органы не превратились в лед. Но... Но и до бабочек в животе было очень и очень далеко. Она была убеждена, этот мужчина никогда не займет места рядом с ней и Дашей. Кирилл устало вздохнула она и, прикрыв рот ладонью, зевнула от всей души. «Прошу тебя, уезжай. Мне нужно отдохнуть после всего случившегося и собраться с мыслями». Она вышла из-за стола и кивнула на дверь. «Оставь нас». Кирилл встал со стула и, подойдя к Геле, загородил своей фигурой весь обзор на палату. «Ты — девушка, которой я сегодня собирался надеть кольцо на палец и сделать самой счастливой женой. Потом я узнал, что у нас есть общий ребенок. Он на секунду замолчал и наклонил голову к ее лицу. «И после этого ты правда думаешь, что я отступлю?» Тихо и хрипло спросил он, приподняв широкую бровь. «Даша, моя дочь. Ты — моя любимая девушка, и я сделаю все, чтобы вы были со мной». «Мам!» — послышался голос Даши, и Гелина сердце, сделав сальто, ухнуло в пятки. Обернувшись, она встретилась с вопросительным взглядом дочки. «Дядя Кирилл, мой папа?»